В этот миг один из бродяг отступил назад, чтобы, закинув голову, поднести к губам маленький бурдючок и наткнулся на киведу. Загремев оружием, он тотчас обернулся и обратился к нему весьма неучтиво. — В конец ослеп, четырехглазый! Смотри, куда прешь! Поэт поглядел на него насмешливо и, сделав шаг в сторону, процедил сквозь зубы. Равен доблестью с Бернардо, схож отвагою с Роландом. Задира эти слова расслышал и почел себя оскорбленным. «Клянусь телом Христовым!» — воскликнул он. «Какой я тебе Бернардо? Какой еще Роланд? Я ношу славное имя Антона Новильо де лагамелья Я дворянин, и у меня рука не дрогнет начисто отчекрыжить уши всякому, кто станет мне дерзить». Он уже держался за рукоять шпаги, делая вид, что ему не терпится обнажить ее, однако прежде хотел понять, с каким противником придется иметь дело. Тут подоспели его сподвижники, не уступавшие ему буйным нравом и драчливостью и, расставив ноги, брицая оружием, крутя усы, взяли поэта с капитаном в полукольцо. Все они принадлежали к особям той породы, которые так тщеславятся своей отвагой, что готовы исповедаться, пожалуй, и в незавершенных грехах. Однако и Дон Франциско был не из пугливых. Алатрист видел, как он выпростал из-под плаща рукояти шпаги и кинжала, и, не открывая полностью лицо, прикрыл полой живот. Капитан только собрался было последовать его примеру, ибо закоулки вокруг церкви были самим богом созданы для смертоубийства. Как вдруг один из этих молодцов, здоровенный малый в берете, с длиннющей шпагой на широкой перевязи поперек груди, произнес «Напрасно вас, сеньоры, занесло в нас и края! У нас ведь тут с несваными, как с виноградом! Сок пустим, с курку сплюнем!» Шарамов, Рубцов и прочих отметин было у него на физиономии больше, чем бемоли и диезов в сборнике нот. Выговор выдавал в нем уроженца Кордовы, чей опасный нрав вошел в поговорку наравне с податливостью валенсианок. Он тоже высвободил шпагу, чтобы не запуталась в плаще, но доставать ее из ножен не спешил. Дожидался, когда выдвинуться на подмогу и еще сколько-нибудь дружков ибо двукратный численный перевес казался ему, видимо, недостаточным. Тут, ко всеобщему удивлению, капитана Латриста расхохотался. «Полно типун!» — сказал он с ласковой насмешкой. «Ты уж смилуйся над нами. Пожалей, не режь сразу. да еще подышать. у Уважь, в память о былом». Кордовец в замешательстве воззрился на него, силясь узнать. Несмотря на полумрак и плащ, которым Аллатриста по-прежнему прикрывал лицо. Потом поскреб затылок под беретом, сдвинув его на самые брови, сросшиеся так густо, что казались одной сплошной линией.